Глава вторая Вынос я наблюдал жадно и трепетно. Работники, праздничные, сытые и чистые, были сильны и молоды, но с каким неловким и боязливым напряжением, отворачивая головы, сдвинули они со столов и на белых полотнищах подняли свой тяжкий груз. Когда настал, наконец, последний час разлуки Писарева, с родным домом и всем миром. Мне опять показалось тогда, что в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками лежит нечто священное, но вместе с тем и непристойно земное, непотребное. Это нечто с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками, Деревянно покачивающая мертвой головою, Низко и наклонно поплыла по чужой воле Над полом, среди тесноты, Праздничных рис, ладана и нестройного пения, Ногами к настиж раскрытым дверям. Да, никогда не переступит оно Вновь порога этого дома, Сперва в прихожую, потом на крыльцо, На яркие свет и зелень весеннего двора, Где над толпой выселось распятие, и два мужика одержали на головах крышку гроба. Тут работники приостановились, оттягивая полотнищами свои густо покрасневшие шеи, Причт запел громче «В знамении того, что усопший переходит в царство бесплотных духов, окружающих престол Вседержителя и немолчно воспевающих ему святую песнь». А с верхушки колокольни глядевший из-за надворных построек прямо против крыльца и медленно ронявший до этой минуты тонкие и жалостные и все строже густевшие звуки, вдруг резко сорвалась короткая, нарочито нелепая, трагическая разноголосица, на которую дружным и нестройным лаем и воем ответили испуганные борзые и гончие, наполнявшие двор. Это было так безобразно что сестра в своем длинном крепе зашаталась и зарыдала. Бабы в толпе заголосили, и отец, тоже неловко поддерживавший гроб, весь исказился отвращением и болью.